Глава 15. Лето 6659 года от сотворения мира в звездном храме. Три дня на принятие решения, которое изменит мою жизнь. А возможно, что судьбу всего мира и кардинально перевернет исторические процессы в иное русло, срок небольшой. Я должен был крепко подумать и посоветоваться с людьми, которым доверял. Поэтому, покинув Аркону, Я вернулся в рарок, заперся в своих покоях, сел возле окна с видом на море и постарался успокоиться. А потом, отрешившись от всех мелочных забот, сконцентрировался на решении основной задачи и стал сам с собой вести мысленный диалог. Что мы имеем? Сейчас конец лета. До начала крестового похода осталось максимум девять месяцев. На стороне противника вся католическая Европа и Константинополь. На стороне ослабленных венедов прусы шведы и русичи, часть финнов и норгов. При этом не факт, что Русь заступится за нас. Наверняка Ромеи отвлекут царя или поставят его в такое положение, что он даже поляков трогать не осмелится, ибо выгода пересилит договоренности. Так что, как ни крути доброга и рогдай правы, нам конец. Движемся дальше. Возможно ли собрать половцев, подчинить их, и пройтись по Европе, выжигая вражеские города. Пусть это не будет полноценным вторжением, а всего лишь долговременным рейдом двух-трех туменов. Есть перспектива или нет? Об этом разговор уже был. Организовать это реально, и можно вспомнить походы Аваров, Булгур, Хана Аспаруха или Угров. Но сроки нереальные. За девять месяцев стронуть сотни тысяч людей не получится. Ведь недостаточно просто отправить конницу в бой. Помимо этого придется обезопасить тылы и обеспечить кочевья, которые останутся без кормильцев. «А сколько времени на это понадобится?» «Минимум два года. Хотя, скорее всего, больше три или четыре. Плохо. Не успеваем. Можно опоздать». «Мы и так уже опоздали. Придется нагонять» тычимся словно слепые котята в поисках верного решения, теряем время и растрачиваем ресурсы. А враги все ближе и ближе. Ладно, хватит ныть. Давай рассуждать здраво и по существу. Давай. Если уходить в степь, кто займется делами Рарага и Зеландии? С Рарагом все просто. Давмонтов тянет гражданское управление, а войско передам Паяту Ратмировичу. С Зеландией сложнее. Вождям постоянно нужно напоминать, кто в доме хозяин, пусть даже выбранный. И здесь два варианта. Первый – отказаться от княжеского плаща и передать номинальную власть над островом другому человеку. Второй – оставить все как есть. Иногда появляться тем более, что есть выход на тропы Трояна. И поставить над вождями своего сотника. Наверное, паято справится. Второй вариант лучше. Согласен. Пусть все остается как есть. В конце концов, вожди привыкли, что я часто отсутствую, и бунтовать не станут. За моей спиной жрецы и великий князь. Попробую бучу поднять, и живо голову оторвут. Теперь степь. Что нужно сделать в первую очередь, и какими методами придется действовать? Прежде всего, необходимо отправить в степь пару сотен воинов, на которых можно полностью положиться и нанять черных клобуков. Одновременно с этим придется усилить варагов в Киеве и перебросить в столицу Руси убийц Валентина Кедрина. Если Изислав начнет ставить палки в колеса, нужно его убрать. Пойдем по протаренному пути. Царь умирает, а рядом с его трупом лежит византийский кинжал или другая улика, которая укажет на ромеев после чего наследник царя, с которым я хорошо знаком, должен отомстить за отца. Но это произойдет лишь в том случае, если не будет иного выхода, ибо не хочется убирать Изяслава Мстиславича. А Орда, пока на Руси замятня, сходит в Крым, возьмет добычу и мое имя должно получить известность. Вадима Сокола в Диком Поле уже знают. Однако этого мало. И когда в Орду начнут вливаться небольшие группы бродяг, которые захотят получить защиту и долю в добыче, придется развязать войну. Только так можно быстро увеличить свою армию через кровь, страх и ужас. Не щадить никого, кто способен выступить против. Ломать хребет всякому, кто нарушит мой закон. Вбирать в степную формацию аилы, коши, курений, рода и племена. Ставить воинов в строй, разделять их, Вводить жесткую дисциплину и бросать в бой. Вести Орду от победы к победе. Давать слово и нарушать его. Собирать вождей на Курултай и вырубать несогласных. Методы старые и действенные. Чести в этом нет. Но историю напишет победитель, иначе никак. Слишком многое на кону. Бачман должен умереть одним из первых. Конечно а его орда станет моей ордой. И черных клобуков надо переманить на свою сторону, верно? Учти, боги могут спросить за нечестные поступки. Они спросят, обязательно. Однако, если враги уничтожат Венедов, ассимилируют их и заставят сменить веру, небожители тоже с нас спросят. И этот спрос будет жестче. «Доброга и Рогдай обязаны помочь». Пусть денег дадут. В храмовой казне серебра и золота еще много. Дадут. Ты в этом уверен? Они сами помощь обещали. Я их за язык не тянул. Да и нет у жрецов иного выхода. Гривны и монеты от крестоносцев не спасут. Для кого тогда копить? Пора тратить. Разговор с моим вторым «я» продолжался долго. Мы спорили и вели диалог. А потом он замолчал. Значит, я иссяк. Решение было принято, и совершенно незаметно я заснул. Летняя ночь пролетела быстро. А на следующий день я вызвал к себе Давмонтова, Свойрода, Паята и Кедрина. С каждым разговаривал отдельно, без подробностей объяснял, что предстоит сделать, и они все поняли. После чего началась подготовка двух кораблей, Святослава и Карателя, которые в конце лета должны оказаться на Днепре. Дракаром предстояло перевести варагов, варягов и убийц, а также серебро, которое будет заплачено наемникам и черным клобукам. Началась суета, пролетел еще один день. И не дожидаясь окончания срока, я опять оказался в Арконе. Вожди Венедов по-прежнему находились в храме Святовида, и я выдвинул свои условия. Таковых было немного. Пусть присмотрят за моими владениями в Зеландии, и если понадобится – помогут Паят Аратмировичу. Ведь я не собирался навсегда уходить в степь. А если даже сгину, мои дети не должны остаться нищими и бездомными. А еще пусть дадут серебра. Для начала пять тысяч гривен – это тонна драгоценного металла. Они мои условия приняли, и, получив благословение Доброги, все-таки он верховный жрец, я отправился в степь. На реке Саксагань царило безмятежное спокойствие. Кочевники жили привычным укладом, пасли скотину и доили кобылиц. На праздники резали баранов и телят, варили шулюм, пили кумыс и вечерами, напевая свои протяжные песни в стиле «Что вижу, о том и пою», коротали вечера возле юрт. Мой родственник Тарымен Бек и Девлет Кулыби распустили войско, которое тренировалась всю весну и начало осени. Пусть воины отдохнут перед походом, и я не возражал. После рейда в Крым мирных просветов не ожидалось. Начнется война, маховик который будет раскручиваться и кочевники потеряют многих. Если из трех тысяч всадников, которых может выставить моя орда в данный момент, не считая черных клубуков и варягов в крепости, через пару-тройку лет в строю останется хотя бы пятая часть, то это уже много. Так что пока есть немного времени, пусть насладятся покоем и восстановят свои силы. Приняв доклады половецких старейшин и тысячников, я отправил Юрка Сераштана вербовать черных клобуков. А потом вызвал Судемира Кучебича, который продолжал оставаться пленником. Выкуп за него никто платить не собирался. А отпускать его на волю по доброте душевной не было смысла. Кучебич появился быстро. Грязный и оборванный, заросший и вонючий. Его не баловали и держали в черном теле. Он понимал что позвали его не просто так поговорить за жизнь. И бывший дружинник князя Святослава Ольговича напрягся, а я ходить вокруг да около не стал и поставил его перед выбором. Судемир может остаться рабом или возвыситься. Пусть уходит, ему вернут оружие, дадут лошадей, денег и выделят несколько воинов, таких же пленников, как и он. А затем Кучебич должен найти кочевья бойгушей, степных скитальцев, и позвать их в поход». Отряд, естественно, возглавит он, а, как я отношусь к своим командирам, он знает. Как я и думал, Судемир Кучебич мое предложение принял, и спустя несколько часов скрылся в степи. Он свободен, может сбежать, но это вряд ли. Кучебич — служака, и будет рад встать под мои знамена. Тем временем вернулись разведчики, и я с ними пообщался. Информации было много, разведка уже выходит на профессиональный уровень. Я более четко прорисовал для себя картину того, что происходило сейчас в Крыму. Крымский полуостров считается владениями ирамейского императора, а на деле Мануилу Комнину принадлежит только несколько приморских городов. Гарнизоны в них слабые, а стены невысокие. Население смешанное. Есть потомки греков и римлян, готов и скифов, оседлые половцы и армяне, русские и грузины. Жить в тех краях опасно. Но Крым есть Крым. Это благодатный климат, леса и каменоломни, удобные гавани и много рыбы. А самое главное – это торговый перевалочный пункт. Из Малой Азии и Средиземноморья идет оружие – оливковое масло, украшения, монеты и ткани. Из степей – кожи, соль, скотина, лошади и рабы. С Кавказа – металлы и керамика. А из Киева и Новгорода – меха, мед, воск и хлеб – а с недавних пор бумага из Венецкого Союза и спирт. Понятное дело, что не всегда степняки Ромеи и Русичи торгуют. Часто между ними война, и тогда о торговле не вспоминают. Но таких городов, как Сугдея, Херсонес, Корчев и других населенных пунктов это не касалось. Наоборот, в эти моменты их значимость резко возрастала, и товарооборот увеличивался в несколько раз. Торговля в Крыму резко расцветала, И это было выгодно всем. Впрочем, помимо торговли, жители Крыма развивали ремесла и сельское хозяйство. Имелось много садов, огородов и виноградников. Производится вина, а в городах немало кузнецов, литейщиков, гончаров, костарезов и строителей, мореходов и рыбаков. Что примечательно, соленая и сушеная рыба из Крыма поставляются не только в Малую Азию, но и дальше, на Балканы и даже в Святую Землю. О чем это говорит? О том, что объемы производства настолько велики, что крымчане в состоянии конкурировать с рыбаками Средиземного моря. В общем, в Крыму есть что взять. А остановить меня по большому счету некому. Городские наместники – люди мирные и торговые. Они привыкли откупаться от налетчиков. Ведь порой это проще и дешевле, чем строить новые укрепления и содержать городских стражников. Но один противник, как минимум, у меня будет десять лет назад император алексей Комнин сослал в крым знатного аристократа константина гавраса человек примечательный его предками были армяне принявшие подданство рамейских императоров он получил хорошее образование и был племянником святого феодора есть в истории византии такой персоналей все это а также семейное богатство помогло ему стать дукой халдии и первым человеком в трапезунде В будущем он мог взобраться и повыше, но Константин Гаврас совершил ошибку. Вместе с эмиром Ярзынки и Ибн Мангуджаком он отправился в поход. Союзники собирались разгромить Гюмиштекина, одного из сыновей эмира Данишминды. Однако полководцами они оказались никудышными. Гюмиштекин разгромил обоих, и Константин Гаврас оказался в плену. Позже знатного аристократа выкупили за 30 тысяч динаров и отправили в изгнание. Семья его не бросила, и Константин появился в Крыму не один. С ним были воины-наемники, много слуг, мастеров и работников. Можно развиваться, и Гаврас при активной поддержке местных армян стал хозяином Мангупа. Это крепость, которую отстраивали еще годы, в моей реальности Бахчисарайский район. Она находилась на плоском плато вдали от моря, имела собственный источник воды и старые стены. Константин Гаврас отремонтировал укрепление, посадил в Мангупе гарнизон и стал самостийным князем. К морю не лезет, ромеям не мешает, а даже помогает. Занимается постепенным расширением своего феода и пока никому не интересен. Но когда половецкая конница войдет в Крым, владения Гавраса окажутся на дороге к Херсонесу, и он попытается ударить с тыла, развязать партизанскую войну и задержать мою армию. «Хм». Представив будущее, я мысленно усмехнулся. «Это даже интересно. Кто лучше покажет себя в крымских горах и лесах? Воины Гавраса или мои вараги? Посмотрим». Я занимался делами Орды. Продолжал посылать к соседям разведчиков и вербовщиков, устраивал праздники, посещал кочевья, Поднимал по тревоге конные сотни, вместе с лучшими воинами выезжал на охоту и собирал кощеев. Кто это такие? Да уж не бессмертные и непобедимые злыдни, чья смерть в иголке, которая хранится в яйце, которая находится в утке и так далее. Кощеи – главы аилов и кошей, самые уважаемые люди рода местное знать. Они точно знают, сколько скота в племени, сколько лошадей, припасов, оружия и воинов, где их пастбища и откуда ждать угрозу. Именно с них, как моя правая рука, спрашивает Ременбек за все просчеты, и это в порядке вещей. А на мне только общий контроль. В заботах и хлопотах пролетел месяц. Вокруг по-прежнему спокойно и не происходило ничего неожиданного. Даже скучно. Но, наконец, появился Юрка Сераштан, который привел передовой отряд черных клобуков. В Орду пришла первая сотня воинов, и это были лихие бойцы, и степные рыцари, которым все равно с кем биться, хоть с ромеями, хоть с половцами, хоть с католиками. Главное, расплатиться с ними не забудь, а иначе сам под ударом окажешься. Как я уже говорил раньше, современные черные клобуки про образ казачества. Каждый мужчина – воин. Хозяйство тянут женщины. А подростки с малолетства готовятся к сражениям. Если выражаться иначе то это заточенное на войну сообщество племен, которое во многом напоминает мою Орду. Ведь среди черных клобуков люди из разных народов, разного вероисповедания и разных языковых групп. Есть потомки тьму тараканских дружинников и готов, торки, бериндеи, печенеги, кауи, половцы и турпеи. Объединяет их лишь одно. Все они служат русским князьям и царю Изиславу но в последнее время между государем всея Руси и черными клобуками пробежала черная кошка. Изислав Мстиславич, подражая римлянам и ромеям, решил расстредоточить степняков вдоль границ. Кого-то в Рязань и Чернигов направляет, а часть планирует перебросить в Галич и Владимир Волынский. Вот только черные клобуки разбредаться желанием не горят, по крайней мере не все. Поэтому вожди степняков, собравшись вместе, обратились к царю с просьбой – не раскидывать их по границам, а позволить выбрать своего князя, который станет вассалом Изислава. Пять лет назад, когда положение Изислава Мстиславича было неустойчивым, предложение черных клобуков могло быть принято сразу, без долгих споров и размышлений. Но сейчас много иначе. Царь есть царь. Ему новые князья, пусть даже преданные вассалы, не нужны. Он заинтересован в централизации власти и уменьшении количества крупных феодалов. А тут еще Рюриковичи влезли, только они имеют право быть князьями, а остальные – самозванцы. После чего царь отказал вождям черных клобуков и сказал, «Кто не хочет подчиняться, того не держу». Тем самым он указал своим верным союзникам на дверь, и Степняков это за дело Пока еще они подчиняются царю, тем более, что он не вечен, а его наследнику снова понадобятся лихие всадники. Однако осадок остался» и некоторые племена черных клобуков стали посматривать на степь. Особенно сильно недовольство выражалось среди бериндеев, и с первым отрядом наемников, которых завербовал Сироштан, прибыли два вождя – Сатмас Каракозович и Какай Мнюзович. Они хотели осмотреться и принять личное участие в походе на Крым, дабы понять, стоит вести со мной дела, или лучше остаться в Поросе, где находились основные кочевья бериндеев. Разумеется, я принял с отмаза и какая, словно дорогих гостей. Все им показал, рассказал, окружил вниманием и заботой, приглашал на военные советы и делился некоторыми планами. Вожди это оценили и послали к своим кочевьям гонцов, видимо, за подкреплением, которое присоединится к нам перед Перекопом или уже в Крыму. А потом начали подходить другие отряды, не только черные клобуки, но и молодые батыры от соседей. Всех нужно встретить и с каждым поговорить, пообещать богатую добычу и красивых девок-полонянок. Степнякам, особенно молодым, мои обещания пришлись по душе. И в конце лета на реке Саксагань, помимо воинов Орды, собралось еще две с половиной тысячи степняков. Пришла пора выступать. Ждать отставших смысла не было, кто захочет, догонит в пути. Однако произошла заминка. В тот день... Когда я собирался провести последний военный совет и объявить о дне, когда войско покинет реку Саксагань, появился еще один гость. Изяслав Мстиславич прислал сотника Ольбьеря Широшевича, который привез слово царя. Я уже понимал, что ничего хорошего не услышу, но принял сотника, который был черным клобуком. «Приветствую тебя, Вадим Сокол!» Широшевич, молодой черноусый воин, слегка кивнул. «И тебе привет, Ольберь Широшевич. С чем приехал?» «Царь всея Руси, Изислав Мстиславич шлет тебе свое слово». «Говори». Сотник помолчал, собрался и ответил. «Не ходи против Ромеев, Вадим. Не буди лихо и не вноси раздор в наш союз. Мне от крымских торговцев выгода, а ты несешь раздор и убыток. О чем мы с тобой говорили, все в силе, я ничего не забыл». «Но Крым не для тебя! Отступись!» Широшович замолчал, а я спросил. «Это все?» «Да». «К вождям черных клобуков, кто решил со мной в поход идти, тоже слово есть?» «Есть». «Мне его скажешь?» «Нет, оно только для них». Итак, Изяслав решил мне помешать. «Что было, то прошло, и Ромеи для него ближе, чем Венеды». Царь надеется, что я отступлюсь, и наверняка Широшевич будет угрожать вождям черных клобуков. Расклад дрянной. Но чего-то подобного я ожидал. Поэтому отпустил царского посланца и через час был в Киеве. Царь находился в столице. Однако меня не принял. Как так? А вот так. Видимо, он опасался, что я напущу на него какие-то чары или сумею отговорить. Меня это разозлило. Давно такого не было, чтобы кто-то из сильных мира сего отказывал мне в разговоре. Но я быстро успокоился, оторвался от царских шпионов, которые пошли по моему следу от детинца, и ближе к полуночи оказался на одном из торговых складов «Ладожских соколов». Здесь встретился с Валентином Кедриным и нашими разведчиками, которые подтвердили мои предположения. Ромеи снова близки к трону, обещают царю золотые горы, и он склоняется на их сторону. При этом Венедов оттесняют, а городского Тысицкого Фёдора Брагина, нашего человека, отправили в Муром. Выслушав варагов, я велел им выйти и остался один на один с Кедриным. Убийца проверил, насколько плотно закрыта дверь, подошёл ко мне и вопросительно кивнул. — Что скажешь, вождь? — Ты должен убрать Изислава. Сможешь? — Смогу. Кедрин усмехнулся. «Как ты это сделаешь?» «Все зависит от того, чего ты хочешь». «Следы убийства должны привести к ромеям». «Понял». Убийца потер ладони и сказал. «План такой. Рамейское посольство неподалеку. Мы похитим воина из охраны, а когда убьем царя, подставим его под меч дружинника. В том, что виноваты ромеи, многие не поверят». Ибо убийство царя им невыгодно. Но ничего лучше придумать нельзя. Изислав умрёт, а киевляне кинутся громить посольских. Прольётся кровь, и обратной дороги не будет. Вспомнив, как мы убрали епископа Нифонта и рыцарей Бернарда Клервосского, я уточнил. «Новгородский вариант?» «Да». «Действуй, Валентин. Когда всё сделаешь?» «Завтра ночью». Только смотри, чтобы чисто сработали. Не переживай, вождь. Лучше скажи, куда нам потом из Киева выдвигаться. Пока оставайтесь здесь. Переберитесь в деревеньку за городом, вараги помогут. И там продолжай учить своих парней. А когда понадобитесь, я вызову. Понял тебя, вождь. Мы расстались, я отдал приказ командирам Святослава и Карателя идти в Крым. Назначил точку встречи и вернулся в степь, где меня уже ждали. Сатмас Каракозович и Какаем Нюзович пришли поговорить, точнее, уведомить о том, что они должны уйти. «Неужели вы так сильно опасаетесь царского гнева?» спросил я вождей после того, как выслушал их. Ответил Сатмас. «Опасаемся? На его земле наши кочевья, в которых жены и дети. Придется смириться». «Деньги, которые нам заплатил Сераштан, конечно, вернем. А ты разве не боишься царя?» «Нет». «А зря. Он и тебя достать может». «Может. Но не успеет. И вы не торопитесь серебро возвращать». «Почему?» «Срок жизни Изислава Мстиславича уже отмерен». Бериндеи переглянулись, и Сатмас Каракозович, понизив голос, поинтересовался. «Нам известно» что ты человек необычный. Но разве тебе известно, когда он умрет?» Молча я кивнул, и бериндеи, снова обменявшись взглядами, ушли. Вскоре начались сборы. Я объявил, что войско выступает через три дня. Кто со мной, тот готовился к походу. А черные клобуки, которые должны были вернуться на родину, примерно треть от общего числа с хмурым видом собирались уходить на Русь. Однако Сатмас и Какай собрали круг — потолковались сотниками и уговорили вожаков немного задержаться, всего на 6-7 дней. Они сопроводят нас до перекопа, а потом, если ничего не произойдет, вернуться В назначенный день мы выступили. Перед этим Айселу сказала, что ждет ребенка, и для ее родни это стало поводом устроить внеочередной праздник. Поэтому провожали нас весело, и многие воины, выпив хмельного, весь день покачивались в седлах а вечером мы соединились с отрядом из двух сотен диких половцев, которых привел судимир Кучебич. Поход начинался хорошо. Шаманы, гадая на костях, на внутренностях животных и по полету птиц, попутно слушали духов и объявили, что удача по-прежнему парит за моими плечами. И только черные клобуки, которые вскоре собирались отделиться, мрачнели все больше. Они не хотели уходить и возвращать полученное серебро, а я ждал гонцов и они появились. Нас догнали три всадника, которые мчались о двух конь, и они сообщили, что из Киева пришла скорбная весть о смерти царя Изислава Мстиславича. Коварные ромеи сумели пробраться в детинец, ворвались в спальню государя и убили его, а при отходе потеряли своего воина. Его опознали, охранник посольства. После чего разгневанный киевский люд, который любил царя, сумел прорваться сквозь оцепление городских стражников, ворвался во двор посольства и убил многих ромеев. Вот ведь как бывает. Сегодня есть на Руси царь, всемогущий государь, а завтра он уже покойник, и его отпевают в Софийском соборе. А все почему? Слово свое нужно держать и не тянуться за выгодами, которые обещают исконные враги. Все равно они обманут, и богатство с собой в могилу не утянешь. Впрочем, вскоре я позабыл про Изислава Мстиславича. Пять тысяч всадников под моим знаменем вошли в Крым. И начались боевые действия.